Глава 14. Ветер усилился. Доктор Уинстон плотнее прижал к шее воротник своего блейзера, после чего вопросительно поднял брови, адресуясь капитану. — Мы? — Он прав, капитан, — улыбнулся Хантер. — Сегодняшней полуночи вы отставник. Вам больше не о чем беспокоиться. — Твоя работа здесь завершена, — сказал доктор низким голосом Дарта Вейдера. — Я должен хорошо себя чувствовать? — капитан смущенно улыбнулся Хантеру. — Наверное, сила привычки. Я отдал сорок лет жизни правоохранительным органам в этом городе. И за один вечер их не отбросишь. Хантер в упор посмотрел в храброе лицо капитана. Видно было, что ему грустно уходить в отставку. — И что вы собираетесь делать теперь, когда не надо больше беспокоиться о поимке преступников? — спросил доктор Уинстон. — Бэт хочет уезжать. — Правда? И куда же? — Куда-нибудь подальше отсюда. С нее хватит этого города, и я не могу осуждать ее. В Лос-Анджелесе стало слишком много насилия. — Могу подтвердить, — согласился доктор Уинстон. — С каждым годом мы видим в моргах все больше ужасных жертв-садистов. Словно к жизни потеряно всякое уважение. И число это растет. — Мы с трудом справляемся с нашими ежедневными обязанностями. Хантер быстро понял, что надо менять тему разговора. — Может, вы и не будете скучать по Лос-Анджелесу? Он повернулся к капитану Болтеру. — Но я знаю, что вам будет не хватать нас. — Как дырки в голове! — ответил капитан, пыхтя сигарой. Все рассмеялись. — Во всяком случае, новый капитан будет выглядеть куда лучше, чем я. — Это будет нетрудно пошутил Хантер. «Так, может, вы положите конец этой чертовой загадке. Кто же такой этот новый капитан?» «Они еще не знают», — удивился доктор Уинстон, закусив нижнюю губу. «А вы?» — удивленно спросил Хантер. «Ам...» Хантер устремил на капитана Болтера пронзительный взгляд. «Да иди ты со своим взглядом, рассерженной домохозяйки!» — с иронией сказал капитан Болтер. «С меня этого хватит ты дома!» К тому же я хочу, чтобы это было сюрпризом!» Его ухмылка заставила Хантера прищуриться в ожидании новых тревог. «Ну, она и удивит их!» — засмеялся доктор Уинстон. «Она?» — Хантер переводил взгляд с одного на другого. Капитан Болтер помялся, прежде чем согласиться. «Ее зовут Барбара Блейк!» «Да ты что, издеваешься надо мной?» Хантер прислонился к деревянному столику. «Почему?» Лишь потому что она женщина? Нахмурившись, спросил капитан. Нет, потому что ее зовут Барбара. Ты хочешь сказать мне, что теперь начальника отдела расследования грабежей и убийств будут звать Барби? О, вот только не стоит называть ее Барби, покачал головой доктор Уинстон. Ни в коем случае, добавил капитан Болтер. Разве что ты устал таскать свои яйца? И пусть тот факт, что она женщина, не вводит вас в заблуждение, Роберт. Она прекрасный капитан и в случае необходимости может вести себя как жуткая сука. Что она доказывала много раз. Мы с ней два года были партнерами, перед тем, как она попросила перевести ее в Сакраменто. Хантер уловил печаль в голосе капитана. «Просто напарниками?» — спросил он, прикончив последний глоток скотча. «Не пытайся заниматься со мной психоанализом, Роберт! С этим покончено!» Капитан Болтер покачал головой и показал сигары на Хантера. Даже и не думал. «Вот вы где, капитан!» — появился в дверях лейтенант Шелдон. «Вас все зовут! Пришло время с пичей, и все мы хотим знать, кто придет на ваше место. Хватит жить в напряжении!» «В самом деле!» — Хантер не последовал за ними.